Глава 11. В тот же вечер Каролина телеграфировала Гамллену, находившемуся еще в Риме, и через три дня он приехал в Париж. Между ним и Сакаром произошло крайне бурное объяснение в том же зале с чертежами, где когда-то они с таким энтузиазмом обсуждали и решали дело. В течение 3 дней дело шло к развязке гигантскими шагами. Акции Всемирного банка упали до 430 франков. Здание трещало и разрушалось. Каролина молча слушала их спор, стараясь не вмешиваться. Она терзалась угрызениями совести, считая себя виновной в соучастии, ведь она обещала следить за Сакаром и предоставила ему делать что хочет. Конечно, она продала акции, желая задержать повышение, но разве этого довольно? Следовало найти другое средство, предупредить знакомых словом действовать. Сердце ее обливалось кровью при мысли о брате. Его великие предприятия пошатнулись, сам он скомпрометирован, дело его жизни поставлено на карту. Она страдала тем более, что не могла отнестись к Сакарову вполне беспристрастно, ведь она любила его, связана с ним тайными узами, которые казались ей теперь еще более позорными. Вечером, в день катастрофы, она обрушилась на Сакара. Высказала в припадке откровенности все, что давно уже копилось в ее сердце. Но видя его по-прежнему веселым, неунывающим, непобедимым, подумав, как трудно ему теперь приходится, она решила, что не имеет права добивать его после своей слабости. И так, решившись молчать, она присутствовала при их объяснении только в качестве свидетельницы. Но Гамлэн, обыкновенно такой кроткий и не интересовавшийся ничем, кроме своих работ, на этот раз выходил из себя. Он с бешенством нападал на Сакара, говоря, что Всемирный банк лопнул вследствие безумной, нелепой игры. Разумеется, он согласен, что банк не может допускать падения своих акций, как и какая-нибудь железнодорожная компания. Доходы железнодорожной компании обеспечены ее огромным имуществом, тогда как истинное имущество банка кредит. Если кредит колеблется, банку грозит гибель. Но всему есть мера. Необходимо и разумно было поддерживать курс в 2000 франков, но гнать его дальше до 3000 более было безумием и преступлением. Приезжая в Париж, он требовал истины. Теперь его не могли обмануть, не могли объявить в его присутствии, как на последнем собрании, будто общество не оставило за собой ни одной акции. Он без труда мог доказать лживость этого заявления по книгам. Так, например, счет Саботани был фиктивным и давал возможность проследить месяц за месяцем в течение двух лет возрастающее увлечение Сакара. Сначала он действовал робко, покупал осторожно, потом начал увеличивать покупки и наконец довел их до тысяч акций, стоивших около 48 миллионов. И вся эта масса операций ведется от имени Саботани. Да ведь это насмешка над публикой. А Саботани был не один. Были и другие подставные лица, служащие банка, сами члены правления, покупки которых тоже достигали сорока 8 млн. К этому нужно прибавить операции на разницу во время последней декабрьской ликвидации более тысяч акций на сумму около 67 миллионов. до тысяч акций на лионской бирже на 24 миллиона. В итоге оказывалось, что общество скупило около четверти своих акций на ужасающую сумму в 200 миллионов франков. Вот пропасть, поглотившая банк Слезы досады и гнева выступили на глазах Гамлена. Он так успешно положил основание католическому банку в Риме, казне гроба Господня, благодаря которой папа мог бы при наступлении гонений переселиться в Иерусалим, воцариться на престоле, озарённом легендарной славой святых мест. Этот банк избавил бы новое палестинское королевство от политических пертурбаций обеспечив его бюджет, гарантированный всеми богатствами страны, последовательными выпусками акций, которые христиане всего мира будут разбирать на расхват. И все это рухнуло разом вследствие безумной, нелепой игры. Когда он уезжал из Парижа, баланс был великолепен, миллионы хоть лопатой загребай. Успехи и процветание банка удивляли мир. Не прошло и месяца, и миллионы испарились. Симирный банк рассыпался в прах, и на его месте сияла какая-то черная дыра, пожарище. Гамлен был ошеломлен, требовал объяснений и хотел понять, какая таинственная сила заставила Сакара с таким остервенением добиваться гибели им же воздвигнутого колоссального здания, разрушая его камень за камнем с одной стороны под предлогом возвышения другой. Саккар отвечал очень хладнокровно и толково. В первые минуты после катастрофы он был взволнован и потрясён, но вскоре оправился и по-прежнему смело глядел в лицо будущему. Катастрофа была ужасна благодаря измене, но ничто еще не погибло. Он все поправит. При том же быстрый и колоссальный успех Всемирного банка создан теми самыми средствами, за которые его упрекают. Синдикат последовательное увеличение капитала, преждевременный баланс последнего термина, сохранение акций за обществом, а впоследствии покупка их массами без удержу. все это составляло одно целое. Кто принимает успехи, должен принимать и риск. Когда машину чересчур нагревает, случается, что она и лопнет. Впрочем, он не признавал за собой ошибки он делал то, что делает каждый директор банка, только в более грандиозных размерах. И по-прежнему стоял за свою гениальную гигантскую идею скупить все акции и уничтожить Гундермана. У него не хватило денег. Вот и все. Теперь нужно начать с изнова. В понедельник состоится экстраординарное общее собрание. Он уверен в своих акционерах. Они согласятся на необходимые жертвы, отдадут ему все свое имущество по первому его слову, пока он продержится на средства других крупных банков, которые ежедневно доставляли ему небольшие суммы, опасаясь, что слишком быстрое крушение вредно отзовется на них самих. Кризис минует, и все оживится. Но, возразил Гамлан, уже успокоенный несколько этим хладнокровием, Разве вы не видите, что это помощь со стороны наших соперников только особого рода тактика. Они хотят обезопасить себя, замедлив наше падение и сделав его этим самым еще более решительным. Гундерман в числе их. Это меня беспокоит. В самом деле, Гундерман один из первых предложил свои услуги, чтобы избежать немедленного объявления банкротства. С удивительным благоразумием человека, который, будучи вынужден поджечь дом соседа, спешит на помощь с водой, чтобы не погиб целый квартал. Он был выше мелочной злобы. Вся его гордость заключалась в том, чтобы быть первым в мире торговцем деньгами, самым богатым и самым осторожным. И все свои страсти он принес в жертву непрерывному приращению своего богатства. Саккар отвечал нетерпеливым жестом. Это доказательство ума и благоразумия врага приводило его в отчаяние. О, Гондарман, он хочет добить меня своим великодушием. Наступило молчание, которое было прервано Каролиной, до сих пор не сказавшей ни слова. Друг мой, я предоставила брату высказать вам все, что он должен был высказать в порыве скорби, вполне законной, когда узнал об этих плачевных событиях. Но наше положение кажется мне ясным. Он не может быть скомпрометирован, даже если дело окончится решительной катастрофой. Вы знаете, по какому курсу я продала. Никто не скажет, чтобы он раздувал повышение ради получения большей прибыли. Впрочем, если катастрофа наступит, мы знаем, что делать. Признаюсь, я не разделяю ваших надежд, но вы правы, нужно бороться до конца, и, конечно, мой брат не станет обескураживать вас. Она волновалась, чувствуя себя не в силах строго отнестись к этому человеку и в то же время не желая показать своей слабости, так как она не могла не видеть, к каким ужасным результатам привело увлечение этого бессовестного корсара. "Разумеется", подхватил Гамлан, уже утомленный спором и готовый сдаться. "Я не хочу парализовать вас в то время, как вы боретесь за наше спасение". «Рассчитывайте на меня, если я могу быть в чем нибудь полезен. И еще раз, в эту последнюю минуту под гнетом страшных угроз Сакарс сумел убедить и успокоить их, обратившись к ним на прощание со словами, полными обещания и тайны. Спите спокойно. Я еще не могу говорить, но совершенно уверен, что все пойдет на лад не далее, как через неделю. Он повторял эту фразу, не объясняя ее значение всем друзьям и клиентам, которые являлись к нему в ужасе, сбитые с толку, не зная, что предпринять и спрашивая у него совета. В течение трех дней посетители ломились в его кабинет на Лондонской улице. Бавильье, мажандры, сидди дежуа являлись один за другим. Он принимал их как ни в чем не бывало, спокойный, бодрый, воинственный умел оживить их угасшее мужество, и когда они говорили о продаже хотя бы в убыток, он сердился, доказывал, что это глупость, давал честное слово, что он снова добьется курса в две тысячи, даже в три тысячи франков. Несмотря на его ошибки, все сохранили слепую веру в него, лишь бы его не трогали, лишь бы ему предоставили обворовывать их по-прежнему, и он все распутает, поправит и обогатит их всех, как обещал. Все были убеждены, что он сумеет восстановить банк целым и невредимым, если ничто не помешает ему созвать экстраординарное общее собрание в понедельник. Саккар подумывал обратиться к Ругону. На эту-то всемогущую помощь он и намекал в своих недомолвках. Встретившись с Дегремоном и горько упрекнув его в измене, он получил в ответ: "Милый мой, не я вас оставил, а ваш брат". И в самом деле, этот господин был прав. Он ведь и брался за дело с условием, что Ругон будет за них. Ему формально обещали Ругона. Что ж удивительного, что он ушел, лишь только министр поссорился с Всемирным банком и его директором. Во всяком случае, против этого нечего было возразить. Теперь-то Сакар понял свою ошибку не следовало ссориться с братом, который мог бы защитить его избавить от конечной гибели, потому что никто не решился бы добивать Всемирный банк, зная, что он пользуется поддержкой великого человека. Ни разу еще его гордость не подвергалась такому испытанию, как в тот день, когда он решился попросить Гюре вступиться за него. Впрочем, Он сохранял еще вызывающее положение, ни за что не хотел стушеваться и требовал помощи Ругона под тем предлогом, что для него же выгодно избежать скандала. Он ожидал Гюре на другой день, но получил только записку, в которой ему советовали ожидать терпеливо и надеяться на хороший исход, если обстоятельства не помешают. Пришлось удовольствоваться этими туманными фразами, в которых он видел обещание нейтралитета. На самом же деле Ругон решился покончить с этим зараженным членом своей семьи, который в течение многих лет не давал ему покоя, вечно угрожая скандалами. Он решил не противодействовать катастрофе. Саккар не уедет из Франции добровольно. В таком случае можно заставить его эмигрировать, облегчив ему бегство после судебного приговора. По крайней мере, этим скандалом все кончится. При том же положение министра сделалось затруднительным с тех пор, как он объявил в палате депутатов, что Франция никогда не позволит Италии овладеть Римом. Этот достопамятный порыв красноречия вызвал аплодисменты клирикалов. Но возбудил крайнее недовольство в третьем сословии, которое усиливалось с каждым днем. Так что Ругон уже предвидел день, когда оно соединится с либеральными бонапартистами и низвергнет его, если он не заручится их расположением. Таким залогом и могла служить гибель Всемирного банка, находившегося под покровительством Рима. Окончательно укрепило его в этом решении секретное сообщение министра финансов, который вздумал устроить заем, Не нашел поддержки у Гундермана и других еврейских банкиров, заявивших, что они не намерены рисковать своими капиталами, пока на рынке господствуют авантюристы. Гундерман восторжествовал. Лучшие евреи, признанные цари золота. Чем католики ультрамонтаны, которые завоюют мир, если станут владыками на бирже. Позднее рассказывали, что когда государственный канцлер Делькамбр, озлобленный до истеринения против Саккара, предупредил Ругона о своем отношении к его брату в случае, если потребуется вмешательство правосудия, министр только воскликнул: "Ах, я поставлю свечку тому, кто меня избавит от него". С этого момента участь Саккара была решена. Делькамбр, давно уже следивший за ним, мог наконец прихлопнуть его, накрыть юридической сетью и искал только предлог, чтобы наслать на него своих жандармов и судей. Однажды Буш, выходивший из себя при мысли, что еще ничего не сделал для получения четырех тысяч, отправился в суд. Нужно было торопиться, иначе ему никогда не получить денег. Он намеревался возбудить чудовищный скандал, обвинив Сакаров в похищении ребенка, рассчитывая при этом выложить со всеми подробностями грязную историю насилия. Подобный процесс с директором Всемирного банка, когда кризис последнего и без того возбудил общее волнение, взбудоражит весь Париж. И Буш надеялся, что Саккар согласится уплатить при первой угрозе. Но чиновник к которому он обратился, родной племянник Делькамбра, выслушал его рассказ с очевидным нетерпением. Нет-нет, в подобных сплетнях не может быть ничего серьезного. Это не подходит ни под какую статью кодекса. Буш в отчаянии бесновался и, рассказывая о своем терпении и добродушии по отношению к Сакару, упомянул между прочим о деньгах, которые поместил депозитом в Всемирный банк. Чиновник тотчас перебил его. Как он рискует потерять деньги при несомненном банкротстве банка и ничего не предпринимает? Но ему стоит только подать жалобу на мошенничество, и правосудие примется за дело, получив доказательства недобросовестных действий, повлекших за собой банкротство. Вот это удар не на шутку, не то, что какая-нибудь мелодраматическая история о девушке, умершей от запоя, и ребёнке, выросшем в помойной яме. Буш слушал внимательно и серьезно, угадывая последствия этой жалобы, которая ему и в голову не приходила раньше. Сакара арестуют, Всемирный банк погибнет. Уже одно опасение за свои деньги заставило бы его согласиться. При том же катастрофы были как нельзя более, кстати, для него. давая возможность ловить рыбу в мутной воде. Тем не менее он колебался, сказал, что подумает и заедет снова. Так что чиновник всунул ему перо в руки и почти насильно заставил написать тут же жалобу, которую и потащил немедленно к своему дяде Делькамбру. Дело было решено. На другой день Саккар имел совещание на лондонской улице в помещении общества с некоторыми из членов правления насчет баланса, который он Намеревался представить общему собранию. Несмотря на поддержку со стороны других финансовых учреждений, пришлось запереть кассы и прекратить платежи. Банк, у которого два месяца тому назад было 200 миллионов, теперь мог выплатить своим обезумевшим клиентам всего несколько сот тысяч франков по первым требованиям. Коммерческий суд официально заявил о банкротстве на основании доклада, представленного накануне экспертом, которому поручено было проверить книги. При всем том, Саккар упрямо надеялся на спасение. Именно в этот день он ожидал ответа от маклеров, когда слуга доложил ему, что какие-то три господина желают его видеть. Быть может, они принесли весть о спасении. Он радостно поспешил к ним и увидел полицейского комиссара с двумя агентами, явившихся с целью арестовать его немедленно. Предписание об аресте было дано на основании доклада эксперта нашедшего неправильности в книгах, и в частности на основании жалобы Буша, который обвинял Сакарова в нарушении доверия, утверждая, что суммы, помещенные им в репорт, получили другое назначение. В то же время арестовали Гамллена на улице Сен-Лазар. На этот раз действительно все было кончено. Точно вся злоба, все неудачи обрушились на обоих. Экстраординарное общее собрание не могло состояться. Всемирный банк прекратил свое существование. Каролины не было дома во время ареста брата, который мог только оставить ей коротенькую записку. Для нее это было ударом обуха по лбу. Ей никогда и в голову не приходило, что его могут преследовать. До такой степени он казался ей чист от всяких сомнительных сделок, защищен от обвинения уже своими долгими отлучками. На другой день после объявления банкротства брат и сестра отдали все, что имели, в пользу банка, решившись выйти из этого дела такими же голликами, какими приступили к нему. Сумма была значительная, около 8 миллионов, куда вошли и 300 тысяч франков, полученные в наследство после тетки. Узнав об аресте, она тотчас принялась хлопотать, наводить справки, стараясь улучшить участь и подготовить защиту своего бедного Джорджа, иногда раздражаясь слезами, несмотря на свое мужество, при мысли о том, что он ни в чем не повиненный брошен в тюрьму, замаран этим ужасным скандалом, опозорен навсегда. Он, кроткий, слабый, набожный, как дитя, Наивный дурачок, как она называла его во всем, что не касалось его технических работ. Сначала она негодовала на Сакара, единственную причину несчастья, виновника всех бедствий. Припоминала и обсуждала его разрушительную работу от первых дней, когда он подшучивал над ней по поводу чтения кодекса, до настоящего дня, когда приходилось расплачиваться за все беззакония, которые она видела и допускала. Потом, терзаясь угрызениями совести, чувствуя себя повинной в соучастии, она решилась не думать о нем и действовать, как будто его вовсе не было. Когда ей приходилось произносить его имя, она говорила о нем точно о незнакомом, о противной партии, интересы которой не имеют ничего общего с ее интересами. Посещая ежедневно брата в консьержери, она даже не просила разрешения повидаться с Сакаром. Вообще же она действовала очень мужественно, принимала на своей квартире в улице Сан-Лазар даже тех, кто являлся с оскорбительными словами превратилась в деловую женщину, решилась спасти насколько возможно их честь и счастье. В долгие дни, которые она проводила таким образом в комнате с чертежами, где когда-то переживала счастливые минуты труда и надежды, ее в особенности огорчало одно зрелище. Всякий раз, когда ей случалось подойти к окну и бросить взгляд на соседний отель Сердце ее сжималось при виде бледных фигур, графини Бавильье и ее дочери Алисы, видневшихся за окном своей комнатки. Часто также в эти теплые февральские дни она видела, как они выходили в сад и медленными шагами, опустив голову, прогуливались по мшистым аллеям. обоим этим существованием был нанесен страшный удар. Две недели тому назад у них было миллионов тысяч франков. Теперь всего тысяч франков, так как акции упали до 30 франков. Все их состояние исчезло, испарилось разом. тысяч франков, преданного Алисы, скопленные с таким трудом графиней, тысяч занятые под залог обле, наконец, самое обле, проданное за тысяч франков хотя стоило 400. Как жить, когда проценты по закладным на отель достигали тысяч франков, а ежегодные расходы тысяч? Несмотря на всю скрядность и чудеса экономии, которыми они думали спасти приличие и поддержать дом на высоте положения. Положим, они продадут свои 600 акций. Но как жить потом? Как удовлетворить всем нуждам на тысяч франков? Последний обломок оставшейся после кораблекрушения. Оставалось одно, на что графиня до сих пор не могла решиться: продать отель, удовлетворить кредиторов, не дожидаясь, пока они сами продадут его, и доживать свой век в неизвестности, в какой-нибудь дешевой квартирке, проедая последние крохи. Но графиня все еще не могла примириться с таким исходом, ведь это гибель всего, что ей было дорого падение древнего дома, которое она так геройски поддерживала своими дрожащими руками в течение многих лет. Бавелье изгнанный из дома предков, Бавелье в наемной квартире у чужих людей, в нищете, покорившийся своей участи. Как тут не умереть со стыда? И графиня боролась, несмотря ни на что. Однажды утром Каролина заметила обеих дам в саду под навесом, где они стирали белье. Старуха-кухарка не могла оказать им большой помощи, так как еле двигалась от слабости. Во время последних морозов им пришлось ухаживать за ней. Ее муж, дворник Кучер и камердинер тоже одряхлел до такой степени, что еле мог подметать дом и справляться с такой же старой, как он сам, клячи. Ввиду этого дамы решительно принялись за хозяйство. Дочь продавала акварели, чтобы заработать скудный обед, которым кое-как питались все четверо. Мать чистила мебель, штопала белье и платья, рассчитывая истратить меньше ниток и иголок, если будет работать сама. Нужно было видеть, как они суетились в случае какого-нибудь визита. Бросали передники, спешили умыться и являлись снова хозяйками дома с белыми, ленивыми руками. На улице они появлялись по-прежнему парадно, всегда в карете. Каждые две недели давали обеды, за которыми собирались прежние гости, и ни одного блюда не убавилось на столе, ни одной свечи в канделябрах. Нужно было подобно Короллини видеть их внутреннюю жизнь, чтобы знать, какими голодовками покупался весь этот обманчивый декорум. Когда она видела их в глубине этого сырого колодца, стиснутого между соседними домами, где они прогуливались в смертельной тоске под зеленоватыми остовами столетних деревьев, безмерная жалость сжимала ей сердце. И она отходила от окна, терзаясь угрызениями совести, как будто вместе с Саккаром была повинна в их разорении. Немного погодя, ей пришлось испытать еще более сильное огорчение. Ей доложили о приходе Дежуа, и она храбро вышла к нему навстречу. "Ну что, мой бедный Дежуа?" но пораженная страшной бледностью старого рассыльного, она остановилась. Глаза его, казалось, угасли на измученном лице. И высокая фигура как-то съежилась, точно согнулась надвое. «Полноте, не нужно отчаиваться. Может быть, еще удастся спасти часть денег", тогда он заговорил с расстановкой. "О, сударыня, не в этом дело. Конечно, в первую минуту я был жестоко огорчен, так как привык думать, что мы будем богаты. Ведь эта наживка опьяняет, как водка. Но боже мой, я уже решился работать, работать усердно, чтобы снова нажить денег. Но вы не знаете. Крупные слезы покатились по его щекам. Вы не знаете, она ушла. Она ушла? Кто она? с удивлением спросила Каролина. Наталья, моя дочь. ее свадьба расстроилась. Она была в бешенстве, когда отец Теодора заявил, что его сын дожидался слишком долго и намерен жениться на дочери мелочного торговца, за которой дают восемь тысяч франков. Я понимаю, что мысль остаться девушкой и нищей возмущала ее, но я так любил ее. Еще прошлой зимой я вставал по ночам, чтобы подправлять на ней одеяло, и отказывался от табака, чтобы покупать ей шляпки получше. Заменил ей мать, воспитывал ее, только и дышал ею. Слезы душили его. Он зарыдал. Я сам виноват. Если бы я продал мои восемь акций, когда они составляли шесть тысяч франков, она была бы уже замужем. Но они поднимались, и я подумал о себе: мне захотелось иметь ренту сначала в шестьсот, потом в восемьсот, потом в тысячу франков, тем более, что эти деньги достались бы ей же впоследствии. Подумать только, что одно время при курсе в тысячи франков у меня в руках было — Двадцать четыре тысячи франков, то есть шесть 6.000 приданного и девятьсот франков ренты. Так нет же, я хотел тысячу. А теперь мои акции не стоят и двухсот франков. Ах, я во всем виноват. Лучше бы мне утопиться. Каролина, взволнованная его горем, подождала, пока он успокоится, но ей хотелось узнать, в чем же дело. Ушла бедный Дежуа. Как же это ушла? Он смутился и слегка покраснел. Да, ушла, исчезла дня три тому назад. Она познакомилась с одним господином, нашим соседом, очень порядочным господином, лет сорока, Ну и ушла. И в то время, как он рассказывал, запинаясь ища слов, Каролина представляла себе Натали, тоненькую белокурую, с ее хрупкой грацией парижской девушки. В особенности живо вспоминались ей большие глаза, холодные и спокойные, с выражением безмятежного эгоизма. Она принимала обожание отца как счастливый идол, оставаясь благоразумной, пока была надежда получить приданное, выйти замуж, царить за прилавком какой-нибудь лавочки. Но жить в нищете, перебиваться кое-как с простаком отцом, работать без надежды на будущее, Нет, это скаредная жизнь, и без того надоела ей. И она ушла. Спокойно оделась и ушла искать счастье. "Боже мой", бормотал Дежуа. "Конечно, ей было невесело у меня, и хорошенькой девушке обидно, когда ее молодость пропадает даром. Но все таки это жестоко. Подумайте, даже не простилась со мной, не оставила ни строчки, не обещала навещать меня" ушла и кончена. Посмотрите, как дрожат мои руки. Я совсем одурел. Это свыше моих сил. Я постоянно ищу ее дома. После стольких лет, господи, как могло случиться, что ее нет, что я никогда не увижу мою бедную девочку. Он не плакал более, но его слова дышали такой безумной тоскою, что Каролина, схватив его за руки, могла только повторять: Бедный Дежуа, бедный Дежуа. Потом, желая развлечь его, она заговорила о гибели Всемирного банка. Она извинялась в том, что посоветовала ему купить акции и с негодованием осуждала Сакара, хотя и не называла его по имени. Но старик рассыльный тотчас одушевился. Раз испытав увлечение игры, он до сих пор не мог успокоиться. Господин Сакар Он имел основание противиться продаже. Дело шло великолепно, мы бы их всех съели, если б не измена. Ах, сударыня, Будь господин Саккар на свободе, все пошло бы иначе. Нас погубили те, кто посадил его в тюрьму. Только он и мог бы нас спасти. Я так и сказал судье: "Верните его нам, и я снова доверю ему свое имущество, свою жизнь, потому что это добрый ангел". Да, Он сделает все, что захочет. Каролина с изумлением смотрела на него, как ни единого упрека, ни гневного слова, та же пылкая вера, что и прежде. Какую же власть имел Саккар над толпой, если мог поработить ее до такой степени. Я с тем и пришел, сударыня, чтобы сказать вам это, и если заговорил о своих печалях, то нужно меня извинить, потому что у меня голова не в порядке. Когда вы увидите господина Сакара, скажите ему, что мы все за него. Он ушел своей нетвердой походкой, а Каролина, оставшись одна, переживала ужасные минуты. Этот несчастный растерзал ей сердце, и гнев ее против другого, против того, которого она не называла, удвоился. Впрочем, последовали другие визиты. В это утро посетители являлись один за другим в том числе и Жорданы, которые снова привели ее в волнение. Оба, Поль и Марсель, как любящие супруги, которые всегда действуют сообща в важных случаях, явились к ней вместе узнать, правда ли, что Мажандры ничего не выручат за свои акции. Тут тоже разорение было полное. До великих баталий двух последних ликвидаций у бывшего торговца Парусиной набралось уже 75 акций, стоивших ему около 80 тысяч франков. Великолепная афера, потому что при курсе в 3.000 акции давали тысяч. К несчастью, увлечённый борьбой, он играл на чистые, полагаясь на гений Сакара, постоянно покупая, так что ужасающая разница более 200 тысяч франков, которую приходилось уплатить, должна была поглотить остатки его состояния, 15 тысяч ренты, нажитые таким упорным 30-летним трудом. Он разорился дотла и должен был продать свой домик в улице Лежандр, которым так гордился, чтобы кое-как расплатиться с долгами. Конечно, госпожа Мажандр была более повинна в этом разорении, чем он сам. Ах, сударыня!» — говорила Марсель, милая Лиチка, которая оставалась свежим и веселым даже среди этих катастроф. Вы представить себе не можете, как переменилась мама. Она такая осторожная, такая экономная, гроза кухаря, вечно следившая за ними, проверявшая их счеты. Она только и говорила о сотнях тысяч франков, поджигала папу, который был гораздо боязливее и, наверное, послушался бы дядю Шава. Если бы она не свела его с ума, мечтая о миллионе. Началось у них с чтения финансовых газет. И папа увлекся первый, так что сначала даже скрывал свои аферы. Потом, когда мама, которая долго восставала против игры, тоже увлеклась, пошел дым коромыслом. Возможно ли, чтобы жажда барышей до такой степени изменяла честных людей? Джардан вмешался в разговор, когда она упомянула о капитале. Если бы вы могли видеть спокойствие дяди среди всех этих катастроф. Он все это предсказывал и торжествовал. Не было дня, чтобы он не явился на биржу по-прежнему, играя на наличный счет по мелочам, и унося вечером монету в 15-20 франков, как аккуратный чиновник добросовестно отбывший работу. Вокруг него сыпались миллионы, колоссальные состояния создавались и разрушались. Золото лилось дождем, а он невозмутимо продолжал добывать свой маленький заработок, свой доходец для угождения своим страстишкам. Этот добродушный намек на похождение капитана развеселил обеих женщин, но, вспомнив о грустном положении дел, они снова опечалились. Увы, нет", сказала Каролина. "Не думаю, чтобы ваши родители выручили что-нибудь за свои ак." "Мне кажется, все кончено." Они упали до 30 франков, упадут до 20 до 100 су. Боже мой, бедняжки, в их возрасте, с их привычкой к комфорту, что с ними будет? Чёрт возьми, отвечал Джардан. Нужно о них позаботиться. Мы еще не богаты, но дело идет на лад, и мы не оставим их на улице. Ему наконец повезло. После стольких лет неблагодарного труда его первый роман, напечатанный сначала в газете, потом отдельным изданием, произвел фурор. Жардан получил несколько тысяч франков. Все двери были открыты перед ним, и он сгорал от нетерпения снова засесть за работу, уверенный в богатстве и славе. Если мы не сможем взять их к себе, то можем нанять для них квартирку. Устроимся как-нибудь. Марсель, смотревшая на него с глубокой нежностью, была видимо взволнована. О, Поль, Поль, как ты добр! Она разрыдалась. Успокойтесь, дитя моё, к чему так огорчаться, повторяла Каролина. Нет, нет, это не огорчение, но как все это глупо. Разве когда я выходила за поля, папа и мама не должны были выдать мне приданое, о котором сами же толковали? Они не дали ничего под тем предлогом, что Поль беден, и я делаю глупость, выходя за него. И вот чего они достигли. Мое приданное было бы к их услугам, если бы его не съела биржа. Каролина и Жардан не могли удержаться от смеха. Но это нисколько не утешило Марсель, она заплакала еще сильнее. Но дело не в том. Когда Поль был беден, у меня была своя мечта. Да, как в волшебной сказке мне грезилось, что я принцесса и приношу к ногам своего принца много-много денег, которые помогут ему сделаться великим поэтом. И вот он не нуждается во мне. Я только помеха для него с моей семьей. На нём лежит весь труд, он должен всех дарить. Ах, это просто убивает меня. Он живо обнял ее. Что ты толкуешь, дурочка? Разве жена должна приносить что-нибудь? Ты приносишь себя, свою молодость, свою нежность, свою бодрость, и никакая принцесса в мире не могла бы дать больше. Она тотчас успокоилась, счастливая этой любовью, находя, что в самом деле глупо плакать. Он продолжал Если твои родители согласятся, мы устроим их в клиши. Я видел там квартиры в нижнем этаже с садиками, недорогие. У нас в нашей нарез с четырьмя стульями очень мило, но тесновато. А нам самим понадобится место. Он, улыбаясь, обратился к Каролине, растроганной видом этой читы. Да, скоро нас будет трое. Теперь, когда я получаю доходы, в этом можно признаться. Что вы скажете, сударыня? Вот еще подарок от нее, и она же сокрушается, что ничего не принесла мне. Каролина, по-прежнему терзавшаяся сознанием своего бесплодия, взглянула на Марсель, личика которой слегка зарумянилось, и в первый раз заметила ее пополневшую талию. В свою очередь, глаза ее наполнились слезами. Ах, дети мои, любите друг друга. Вы одни благоразумны и счастливы. Прежде чем уйти, Жордан рассказал о Надежде. С инстинктивным отвращением к аферам он говорил о ней как о притоне, в котором все пропитано спекуляцией. Весь персонал от редактора до посыльного играл на бирже. Единственное исключение представлял Жордан, пользовавшийся зато общим презрением. Но падение Всемирного банка и в особенности арест Цакара убили газету. Сотрудники разбежались, и только Жан Трю упорствовал, цепляясь за обломки и надеясь пережить кораблекрушение. Он окончательно истоскался. Эти три года богатства и чудовищного злоупотребления всем, что продается, совершенно изнурили его. Он напоминал голодного, который гибнет от несварения желудка, добравшись до пищи. Замечательно, хотя вполне логично было также окончательное падение баронессы Сандорф, которая сошлась с этим господином после катастрофы, желая вернуть свои деньги. Услыхав имя баронессы, Каролина слегка побледнела, между тем как Жордан, не знавший о соперничестве этих двух женщин, продолжал свой рассказ. Не знаю, почему она сошлась с ним. Может быть, рассчитывала получить от него справки Может быть, просто в силу законов падения, которые увлекают все ниже и ниже. Я часто замечал, что в игре есть что-то растлевающее, какой-то фермент, благодаря которому все гниет и разрушается, и представители самых гордых и благородных рас превращаются в отребье человечества. Во всяком случае, если каналья Жантру не забыл о пинках, которыми говорят, угощал его отец баронессы, то теперь он отомстил за себя. Я сам видел явившись однажды в редакцию и слишком быстро отворив дверь, сам своими глазами видел, как он закатил бараннессе о плеуху. О, вы только представьте себе, этот пьяница, погибший от алкоголя и разврата, колотит как извозчик светскую даму. Каролина заставила его замолчать жестом, в котором чувствовалось страдание. Ей казалось, что эта грязь попадает и на нее. Марсель, собираясь уходить, Ласково пожала ей руку. Впрочем, не думайте, сударыня, что мы хотим сказать вам что-нибудь неприятное. Напротив, Поль горячо защищает господина Сакара. Разумеется, воскликнул молодой человек. Он всегда был расположен ко мне. Я никогда не забуду, как он избавил нас от ужасного буша. При том же он во всяком случае замечательный человек. Когда вы увидите его, сударыня, передайте ему, что молодая Чита относится к нему с живейшей благодарностью. Когда жорданы ушли, Каролина не могла удержаться от гневного жеста. Благодарность за что? А разорение Мажандров. Эти жорданы, как и Дежуа, уходили с извинениями и добрыми пожеланиями, а между тем они знали о положении дел. Этот писатель, вращавшийся в мире финансистов, презиравший деньги, не был невеждой. Ее гнев возрастал, Нет, прощения невозможно, слишком много грязи. Пощечина Жан Трубаранессе слишком недостаточное мщение. Сакар виновник всей этой гнилии. В этот день Каролина намеревалась сходить к Мазо за документами, которые хотела присоединить к делу брата. Ей хотелось также узнать, как Мозо отнесется к инженеру, если защита вызовет его в качестве свидетеля. Его можно было видеть Не ранее четырех часов после биржи, и освободившись наконец от посетителей, она провела более часа, разбирая справки, которые удалось достать до сих пор. Она начинала ориентироваться среди развалин. Так после пожара, когда дым рассеялся и пепелище угасло, погорельцы раскапывают обломки в надежде отыскать слитки расплавившихся драгоценностей. Сначала она спросила себя, куда могли деваться деньги исчезло 200 миллионов. Очевидно, если у одних карманы опустели, у других должны были наполниться. Но понижатели не могли загрести всех денег. Добрая треть утекала в другие руки. На бирже в дни катастроф, можно сказать, самая почва всасывает золото. Оно прилипает ко всем пальцам. Гундерман должен был получить миллионов пятьдесят. Дэгремон от 12 до 15 миллионов. Упоминали также о маркизе де Боган, классический прием которого по обыкновению увенчался успехом. Проиграв на повышение у Мазо, он отказался платить, тогда как у Якоби выиграл на понижение около двух миллионов. Только на этот раз Мазо, зная, что маркиз, как истый мошенник, перевел свое имущество на имя жены, грозился потребовать его. К ответу Впрочем, почти все члены правления Всемирного банка загребли огромные куши. Одни, как Гюре и Колб, продали акции по высокому курсу до катастрофы. Другие, как Дэгримон, перешли на сторону понижателей, изменив в критический момент. Кроме того, в одном из последних заседаний, когда банк уже находился при последнем издыхании, Правление кредитовало каждому из своих членов по тысяч франков. Слишком. В корзине Деларок и Якоби выиграли, по слухам, огромные суммы, уже поглощенные, впрочем, у первого страстью к женщинам, у второго страстью к игре. Далее Натансон сделался одним из царьков кулисы, благодаря выигрышу в 3 миллиона, который он получил, играя на понижение за себя и на повышение за Саккара. Он бы, впрочем, разорился вследствие покупок на имя Всемирного банка, который отказался платить. Если б не пришлось вычеркнуть весь долг кулисы, признав её неспособной к уплате и таким образом подарив ей около ста миллионов. Счастливец на Натансон и ловкий малый получить то, что выиграл, и не заплатить того, что проиграл, прекрасная афера. Но Каролина не могла вполне отчетливо разобраться в цифрах, так как биржевые операции всегда одеты туманом, и маклера строго хранят профессиональную тайну. Даже по записным книжкам нельзя было ничего разобрать, так как в них не записываются имена. Так она тщетно старалась узнать, какую сумму унес Саботани, скрывшийся тот час после катастрофы. Это обстоятельство также нанесло жестокий удар Мазо. Обыкновенная история. Подозрительный клиент, принятый сначала с недоверием, вносит небольшой залог в две или три тысячи франков. Играет благоразумно до тех пор, пока не забывается незначительность залога. Дружится с маклером и наконец исчезает после какой-нибудь разбойнической штуки. Мазо собирался описать имущество Сабатани, как некогда шло мошенника из той же шайки, орудующей на рынке как в прежние времена воры орудовали в лесу. Но левантинец со своими бархатными глазами отправился разбойничать на какую-нибудь иностранную биржу, по слухам, на берлинскую, в ожидании, пока о нем забудут на парижской, и можно будет вернуться и снова найти любезный и снисходительный прием. Затем Каролина подвела итог разорением. Крушение Всемирного банка было одною из тех ужасных катастроф, которые потрясают целый город. Не оставалось ничего прочного и твердого. Соседние дома колебались, каждый день происходили новые крахи. Банки рушились один за другим с неожиданным треском, как стены, оставшиеся после пожара. Все в немом ужасе прислушивались к этому треску, спрашивая, когда же кончится катастрофа. Что всего сильнее огорчало Каролину, разорялись и гибли не столько банкиры, компании представители финансового мира, сколько беднота, акционеры, даже спекулянты, которых она знала и любила. После поражения она пересчитала трупы. В числе их были не только дежуа, глупые и жалкие мажандры, гремучные бавелье. Ее поразила другая драма банкротство фабриканта Садиля, объявленная накануне. Она знала его как члена правления, единственного из членов, говорила она, которому можно доверить десять су, и считала честнейшим человеком. Какая ужасная вещь страсть к игре. Неусыпным тридцатилетним трудом и честностью он основал один из самых солидных домов в Париже, и менее чем в три года расшатал его до такой степени, что он разом рассыпался в прах. Как горько ему вспоминать о трудовых днях, когда он мечтал о состоянии добытом кропотливыми усилиями, пока случайный выигрыш не внушил ему презрение к этому способу наживы. И в нем загорелась жажда разом завоевать на бирже миллион, требующий целой жизни честного коммерсанта. Но биржа поглотила все его состояние, и несчастный остался ни при чем, бессильный и неспособный снова взяться за дело, со сыном, которому предстояло быть, может, сделаться мошенником. Жуир и Линтей, живший долгами, Гюстов уже был замешан в грязную историю с векселями на имя Жармены Кер. Другой неудачник, судьбу которого Каролина принимала близко к сердцу, был биржевой заяц Массиас. А между тем она никогда не потакала этим разносчикам лжи и воровства. Но она видела Массиа со его большими смеющимися глазами и кротким видом побитой собаки, когда он рыскал по Парижу, чтобы заполучить какие-нибудь тощие ордеры. Одно время он тоже надеялся сделаться биржевым царьком, поднявшись на хвосте Саккара. Но какое жестокое разочарование очутиться на земле с переломанными членами. Он задолжал тысяч франков и заплатил их, хотя мог отвертеться от уплаты, подобно многим другим. Но он занял недостающие суммы у друзей и добровольно влез в петлю и все таки заплатил, хотя никто не поблагодарил его за эту глупость. Напротив, над ним даже подсмеивались. Он злился только на биржу, проклинал свое грязное ремесло, кричал, что тут могут преуспевать только жиды. и все таки оставался на бирже, упорствуя в надежде зашибить крупный куш, пока еще не ослабели глаза и ноги. Но особенную жалость возбуждали в Каролине безвестные трупы безымянные жертвы. Их было легион. В соседних рвах, по кустам, под деревьями валялись убитые, хрипели, смертельно раненые. Сколько ужасных и неслышных драм в среде мелких рантье, мелких акционеров, затративших иной раз все свои сбережения на покупку одной акции. В среде отставных швейцаров, старых дев живущих сам друг с кошкой, отставных провинциальных чиновников, расчетливых до мономании, полунищих священников, всех этих жалких существ с бюджетом в несколько су. Столько-то на молоко, столько-то на хлеб. Так строго рассчитанным и таким скудным, что уменьшение на два су ведет к катастрофам. И вдруг все исчезло жить не на что. Дрожащие старые руки, неспособные к работе, с ужасом шарят в потемках. Жалкие и незаметные существования разом обречены на все ужасы нищеты. Сотни отчаянных писем были получены из Вандума, где господин Фейе, сборщик рент, довершил бедствие, дав тягу. Имея на руках деньги и акции клиентов, от имени которых он оперировал на бирже, Он пустился в отчаянную игру для себя, но потерпел неудачу и, не желая платить, бежал, захватив с собой несколько сот тысяч франков, оставшиеся у него на руках, оставляя нищету и слезы в окрестностях Вандома. На самых отдаленных фермах катастрофа затронула самые жалкие хижины. Как при великих эпидемиях больше всего пришлось поплатиться мелкоте которую только дети могли снова поставить на ноги годами упорного труда. Наконец Каролина отправилась к Мазо, думая по дороге об ударах, постигших маклера за последние две недели. Фие украл у него 300 тысяч франков. Неоплаченный счет сабота не превышал эту сумму почти вдвое. Маркиз де Боген и баронесса Сандорф отказались платить разницу, превышавшую миллион. Банкротство Саддиля отняло почти такую же сумму. Наконец, Всемирный банк задолжал ему 8 миллионов, которые он судил Сакару. Страшная потеря, пропасть, грозившая поглотить его на глазах биржи, с беспокойством следившей за его делами. Раза два уже прошел слух о катастрофе. И это еще не все. Остервенившаяся судьба послала еще несчастье, которое, как последняя капля, переполнило чашу. Третьего дня арестовали конторщика Флори, обвинявшегося в похищении тысяч франков. Мадмуазель Шушу, бывшая фигурантка тощая стрекоза парижских улиц, становилась все более и более требовательной. Сначала дешевые развлечения, потом квартира в улице Кондорсе, и наконец дошло и до бриллиантов и кружев. Выигрыш в тысяч франков после садовой погубил бедного и нежного парня. Деньги, быстро нажитые, были так же быстро прожиты. Потребовалось еще и еще, и мало-помалу флори, совершенно закрутился. Но что всего страннее, Флори обокрал своего патрона с целью уплатить долг другому маклеру. Своеобразная честность, ужас немедленного взыскания и без сомнения надежда утаить воровство, внести украденную сумму посредством какой-нибудь чудесной операции. В тюрьме он горько плакал, терзаясь раскаянием и стыдом. Говорили, что его мать, приехавшая в тот же день из Санта повидаться с сыном, слегла в постель у знакомых, где она остановилась. Странная вещь удача, думала Каролина, переходя биржевую площадь. Необычайный успех Всемирного банка, его триумфальное шествие к победе и господству в течение четырех лет, и быстрое падение, причем одного месяца было достаточно, чтобы колоссальное здание рассыпалось в прах, до сих пор поражали ее. Не таковали и участь Мозо Никогда человеку не везло так, как ему. Маклер в 32 года разбогатевший уже вследствие смерти дяди, счастливый муж обворожительной женщины, которая обожала его и родила ему двух прелестных детей. Красивый и сам он с каждым днем приобретал все более и более значение у корзины. Благодаря своим связям, своей деятельности, удивительному чутью, наконец, резкому голосу, звонкому, как флейта, и пользовавшемуся такой же славой, как громовые раскаты Якоби. И вдруг все поколебалось. Он очутился на краю пропасти, и малейший ветерок мог сбросить и погубить его. А между тем он не играл Жажда деятельности и беспокойная молодость удерживали его на честном пути. Он был поражен в честном бою вследствие неопытности, увлечения и доверия к другим. Впрочем, симпатии оставались на его стороне, говорили, что он еще может с честью выпутаться из затруднений. Явившись к нему, Каролина тотчас заметила близость грозы, печать тайного ужаса в конторах. В кассе набралась целая толпа. Человек двадцать и кассиры еще поддерживали честь дома, удовлетворяя требованиям, но как-то нерешительно точно выдавали последние деньги. Контора ликвидации имела сонный вид. Семеро служащих зевали над газетами, им нечего было делать со времени застоя на бирже. Только в конторе текущего счета было заметно некоторое оживление. Каролину встретил поверенный Бертье, взволнованный, бледный, под гнетом несчастья, поразившего дом. "Не знаю, сударыня, может ли господин Мозоб принять вас. Он не совсем здоров, простудился, проработав всю ночь в нетопленной комнате и только что сошел к себе в первый этаж отдохнуть". Каролина настаивала: "Мне необходимо поговорить с ним, от этого быть может зависит спасение моего брата". Господин Мазо знает, что мой брат никогда не занимался биржевыми операциями, и его свидетельство очень важно. Кроме того, мне нужно справиться у него насчет некоторых документов. Бертье, не зная на что решиться, попросил ее войти в кабинет маклера. Подождите минутку, сударыня, я узнаю. В самом деле, в этой комнате было очень холодно. Со вчерашнего дня никто не подумал затопить камин. Но в особенности поразил ее образцовый порядок. Точно кто-нибудь целую ночь и утро провел, разбирая бумаги, уничтожая ненужные, приводя в порядок те, которые следовало сохранить. На письменном столе стояли только чернильница, подставка для перьев, большой бювар, в котором была заложена пачка марок зеленого цвета, цвета надежды. Этот пустынный вид и тяжелое безмолвие кругом навивали бесконечную грусть. Через несколько минут Бертье вернулся. Право, сударыня, я позвонил два раза и не решаюсь настаивать. Если вам угодно, позвоните сами, когда будете спускаться с лестницы, но мой совет зайти в другой раз. Каролина должна была покориться. Однако она остановилась на площадке первого этажа и даже протянула руку к звонку. Но потом решила уйти, как вдруг остановилась, услышав в комнате крики, рыдания, шум. Внезапно дверь отворилась, и слуга Опрометью выбежал из нее и бросился по лестнице, повторяя: "Боже мой, боже мой, барин!" Она остановилась перед распахнувшейся дверью, откуда теперь ясно доходил ужасный раздирающий вопль, и вся похолодела, угадывая, в чем дело, представляя себе, что там происходит. Сначала ей хотелось убежать, но жалость и участие неудержимо влекли ее. Она вошла и, так как все двери были отперты, Настиш беспрепятственно дошла до гостиной. Две служанки, кухарка и горничная заглядывали в комнату, вытягивая шеи и повторяя в ужасе: "У барин, о боже мой, боже мой!" Угасающий свет серого зимнего дня едва проникал в комнату из-под толстых шелковых занавесей. Но было очень тепло. Дрова догорали в камине, озаряя стены красноватым отблеском. Огромный букет из роз, великолепный букет для этого позднего сезона, еще накануне поднесенный маклером жене, распускался в этом тепличном воздухе, наполняя комнату ароматом. Казалось, это благоухание утонченной роскоши, удачи, богатства, семейного счастья, царившего здесь в течение четырех лет. И при красноватом свете камина она увидела Мазо с раздробленной головой, опрокинувшегося на ручку дивана, судорожно стиснув в руке револьвер, тогда как его молодая жена, стоя перед ним, издавала этот вопль, этот дикий и непрерывный крик, слышавшийся на лестнице. В момент выстрела она держала на руках четырехлетнего сына, который в ужасе обвил ручонками ее шею тогда как дочь, которой было уже шесть лет, прижималась к ней, цепляясь за ее платье. И оба ребенка, услышав ее вопли, тоже кричали во весь голос. Каролина хотела увести их. «Сударыня, ради бога, уйдите отсюда". Она сама дрожала и боялась лишиться чувств. Кровь еще струилась из пробитой головы Мазо, падала капля за каплей на бархат дивана. Отсюда стекала на ковер, образуя широкое пятно, расползавшееся все дальше и дальше. И ей казалось, что эта кровь заливает ее, покрывает пятнами ее руки и ноги. Сударыня, ради бога, пойдемте со мной, но продолжая стоять со сыном, цеплявшимся за ее шею и дочерью, обвившей ее талию, несчастная не слышала, не двигалась, окаменев на месте так, что никакая сила в мире не могла бы ее сдвинуть. Все трое были белокуры, свежи как молоко. Мать казалась такой же невинной и нежной, как дети. И ошеломленные этой потерей, неожиданной гибелью счастья, которое должно было бы было длиться вечно, они оглашали комнату диким криком, воем, в котором чувствовалось ужасное животное страдание. Тогда Каролина бросилась на колени. Она рыдала и едва могла говорить. О, сударыня, вы разрываете мне сердце. Ради бога, не смотрите на это. Уйдемте в другую комнату. Позвольте мне хоть немного облегчить ваше горе. Но странная и жалкая группа, мать с двумя детьми, оставалась неподвижной, и по-прежнему раздавался ужасный вой, жалоба волчьей семьи, которая слышится в лесу, когда охотник убьет отца. Каролина поднялась, окончательно потеряв голову. Послышались шаги, голоса. Без сомнения, это медик, который должен констатировать смерть. Она не могла оставаться более и убежала, преследуемая этим ужасным, бесконечным воплем, который звучал в ее ушах даже на улице, среди грохота экипажей. Наступал вечер, становилось холодно, а она шла потихоньку, опасаясь, что ее примут за убийцу, по ее расстроенному виду. В её воображении воскресала история чудовищной гибели двухсот миллионов, нагромоздивший столько развалин и раздавивший столько жертв. какая таинственная сила так быстро воздвигла и разрушила эту золотую башню. Те же руки, которые строили ее, казалось, остервенились в припадке сумасшествия, стараясь не оставить камня на камне. Отовсюду раздавались крики отчаяния. Состояния рушились с треском. Последнее имения менее гроши, скопленные с каридной экономией дежуа, барыши от крупной торговли сидиля, рента мажандров, оставивших торговлю. все это смешалось в одну кучу и с треском обрушилось в одну и ту же бездонную клоаку. Тут же Жан Тру, потонувший в алкоголе, Баронесса Сандорв, потонувшая в грязи, Массиас по-прежнему в жалком положении ищейки на веки прикованные к бирже долгами. Саботани и феее, удиравшие от жандармов, и еще более жалкая и удручающая вереница безвестных жертв. Огромное безумное стадо бедняков, разоренных катастрофой, изнывающих от голода и холода. А затем смерть, выстрелы во всех концах Парижа. Раздробленный череп Мазо, его кровь, капля за каплей, среди роскоши и благоухания роз, заливающая его жену и детей. И вот все, что она видела, все, что она слышала в эти последние недели, излилось в ее сердце проклятиями Саккару. Она не могла более молчать, делать вид, что забывает о его существовании, чтобы не судить и не обвинять его. Он один во всем виноват. Об этом вопияла каждая развалина, чудовищная груда которых ужасала ее. Она проклинала его. Ее гнев и негодование, так долго сдерживаемые, изливались в мстительной ненависти. Как могла она, любя своего брата, так долго подавлять ненависть к этому человеку, который был единственной причиной его несчастий? Ее бедный брат, этот большой ребенок, великий работник, прямодушный, справедливый, отныне навеки заклейменный несмываемым пятном тюремного заключения. Как могла она забыть об этой жертве, самой дорогой и печальной из всех? Нет ему прощения, пусть никто не заступается за него даже те, кто еще верил в него, даже те, кто не видел от него ничего, кроме добра. Пусть он умрет одиноким под гнетом общего презрения. Каролина подняла глаза. Перед ней возвышалась биржа. Наступали сумерки. Пасмурное зимнее небо позади здания казалось окутанным дымом пожара, багровым облаком, в котором смешивались пламя и пыль города, взятого приступом. На этом фоне выделялась биржа, тусклая, мрачная, заброшенная после катастрофы, предоставленная на произвол судьбы, как рынок опустошенный голодом. Случилась одна из тех роковых периодических эпидемий, черных пятниц, как их называют, которые опустошают биржу каждые 10 или 15 лет, усыпая почву обломками. Пройдут годы, пока вернется доверие, восстановятся крупные банки и все пойдет по-старому, до того дня, когда возродившаяся страсть к игре приведет к новому кризису, новому опустошению. На этот раз в красноватом дыме заволакивавшим небосклон в отдаленном городском гуле чуялось что-то зловещее, близкий конец мира.